«Лечение на дому» – богатый дядюшка и его небедные родственники. Нет, Рите на квартиру Кудесникову определенно не нравилось. Здесь было неуютно, и хотелось немедленно сбегать в магазин и купить какую-нибудь вазу или салфетку, чтобы сделать интерьер чуточку теплее. К счастью, он проводил здесь немного времени, и мысли его, как правило, быстро переключались с обстановки на хозяйку. После недолгого ожидания появилась Рита. В руках у неё был поднос, а на нём всё необходимое для чаепития. Теперь можно было доставать фотографии Попаскина и Стручковой. Собственно, ради этого Кудесников к ней и приехал. Однако не успел он открыть рот, как раздался долгий требовательный звонок в дверь. Потом ещё и ещё. «Кого — Кого-то ждёте? — спросил Арсений, насторожившись. — Нет, специально не договаривалась. Но это могут быть пациенты. Такое у нас случается, что вдруг как снег на голову. Пойду посмотрю. Рита выскользнула в коридор. — Незнакомым людям не открывайте! — крикнул он ей вслед. Сначала из прихожей донёсся какой-то радостный монолитный шум. Он вскоре распался на несколько мужских и женских голосов. — Двое или трое гостей! — подумал Кудесников. Правильный ответ был «трое». Они появились в комнате буквально через пару минут. Первым вошел небольшого роста плотного телосложения и весьма самоуверенный пожилой господин. Бросалось в глаза, что мужчина модно и дорого одет. Он по-хозяйски огляделся, затем громко и радостно сообщил. «Ничего, помещение. Мне кажется, здесь нам будет удобно. Как думаете?» Так как вслед за ним вошли Рита и неизвестные кудесникову женщина и молодой человек, то было абсолютно непонятно, к кому конкретно обращен вопрос. Однако самоуверенный господин, как выяснилось, и не ждал ответов. — Очень хорошо. Вижу диванчик, — продолжал солировать гость. — Раздвигается? Тогда отлично. В самый раз. Согласны? Почтительно испуганное молчание подвигло господина к очередному заявлению. — Рита! — Откройте окно. Я люблю свежий воздух. Мне просто не терпится восстановиться после утомительной дороги. Короче, все, кроме моей доброй волшебницы, свободны. Ждите внизу, на улице. И он стал расстегивать пиджак. Арсения он то ли правда не заметил, то ли демонстративно игнорировал. Кудесников понял, что пора вмешаться. Так как Рита не сделала попытки представить его своим гостям, да и вообще этой ситуации не управляла, он встал и отчетливо произнес. «Здравствуйте, дамы и господа. С кем имею честь?» За всех ответил шустрый господин. «Ох, простите! Здравствуйте, здравствуйте, дорогой! Это я виноват. Всех сбил, ну уж простите старика. Летел сюда, как на крыльях. Ведь здоровье, знаете ли, не шутка. А вы, я догадываюсь, бойфренд моей спасительницы? Давно, давно пора». «Я так переживал, что у нашей красавицы нет рядом достойного ее мужчины!» «А она такая скромница! Ничего не сказала!» «Я вас поздравляю! Она прекрасный человек!» «А уж какой специалист!» Кудесников слегка обалдел от этого словесного потока, но потом взял на себя нелегкий труд вернуть его в нужное русло. Но сначала он посмотрел, как реагирует Рита. Та по-прежнему молчала. Тогда Арсений принял удар на себя. «Арсений Кудесников!» — представился он, протягивая руку этому говорну, в надежде услышать, наконец, с кем имеет дело. Присвоенный ему статус бойфренда он не подтвердил и не опроверг. В конце концов, Рита же промолчала. «Наверное, ей приятно иметь такого замечательного бойфренда», — решил Арсений. «Ну, исходу заявлять посторонним людям, что он частный детектив, чревато» можно осложнить ситуацию. Говорливый мужчина охотно сунул ему свою влажную ладошку и важно произнес. — Дубенец, так как я вам гожусь в отцы, то, с вашего позволения, Лев Борисович. — А это... Он махнул рукой в сторону своего безмолвного эскорта. — Мои московские родственники. Жена брата и их сын, то есть мой племянник. Соответственно, Карина и Петр». Прошу их любить и жаловать. «На улице?» — не удержался Кудесников. «В каком смысле?» — слегка опешил самовлюбленный Лев Борисович. «Вы перед этим сказали, чтобы они уходили и ждали вас на улице». «Ах, вот что!» — рассмеялся бойкий старикан. «Это же я в том смысле, что во время сеанса никого не должно быть рядом». «Не загромождать же мне своими родственниками всю квартиру моей дорогой Риточки!» которая одна только и продлевает мою жизнь. Болтая так, Дугенец разоблачался. То есть он снимал с себя пока что не одежду, а всякие причиндалы, которые были на него навешаны. Перстни, булавку для галстука, которая сверкала так, словно ее только что сняли с витрины ювелирного магазина, часы, браслет, цепочку с крестиком, просто цепочку. Рита, которая до сих пор не встревала в разговор, все же сочла нужным вмешаться поэтому все завершилось благополучно. На время сеанса Арсений вместе с родственниками беспокойного Льва Борисовича отправились чаевничать и вести светскую беседу на кухню. Сеанс продолжался более часа. За это время Кудесников успел как следует рассмотреть представителей Дугенецкого клана, почти подружиться с ними и выслушать большое количество самой разнообразной информации. Карина, увядающая красотка глубоко за сорок, И, похоже, законченная стерва была второй по счёту женой Георгия Дугинца, родного и младшего брата Льва Борисовича. Весьма обаятельный и добродушный на вид Пётр был её сыном от первого брака и носил фамилию отца – Головашкин. Так что племянником Дугинцу-старшему он был по документам, но не по крови. Это не мешало, как понял Кудесников, дяде и племяннику быть большими друзьями. Постоянно Лев Дугенец жил в Австралии. В Россию же прилетал довольно часто. Иногда по делам, но чаще всего поддержать здоровье в клинике «Свет в конце тоннеля». Он подсел на ритин сеансы, как на наркотик, и уже не мыслил без них жизни. Более того, в какой-то момент он твердо решил, что если вдруг сеансы прекратятся, с ним случится беда. А так как человек он был весьма своенравный и упрямый, Переубедить его до сих пор никто не может, даже родной брат. В общем, Кудесников узнал немало интересного. Более того, посчитал, что узнать надо еще больше. Дугенец оказался своеобразной личностью, с большими деньгами и сложным характером. Более того, без Риты он, оказывается, жить не может. Мотив? Как знать? К тому же неожиданно возникла тема, исключительной скупости Льва Борисовича, от которой легко был переброшен мостик к другой теме, наверняка животрепещущей для всех, кто был близок к экзальтированному миллионеру. Наследство. Слово это не было произнесено во время кухонной беседы, но прямо-таки витало в воздухе. И Арсений решился. пётр в качестве собеседника его не заинтересовал, вялый и, похоже, слабохарактерный но вот его мамаша! Тут было с чем поработать. Во-первых, она откровенно кокетничала с Арсением. Во-вторых, быстро был найден вполне достойный повод для скорой повторной встречи. У Карины, оказывается, два дня назад за серьезное нарушение правил отобрали права, и Кудесников тут же пообещал поспособствовать, тем более такая возможность у него действительно была. На том и расстались, благосианс был, наконец, завершён. Дугинцы под предводительством Льва Борисовича покинули квартиру и отправились к себе домой. Точнее, как уже выяснил Кудесников, домой к Пете. В одном очень престижном посёлке недалеко от Москвы он имел коттедж, в котором Лев Борисович и соизволил нынче остановиться. Карина с досадой, а петя со смехом рассказывали Арсению о чудачествах богатого дядюшки, его страсти экономить на всём, включая гостиницы, такси и так далее. Рите необходимо было отдохнуть. Она выглядела очень уставшей и даже как будто осунулась. Видимо, энергии на своих сеансах она действительно тратила много. Уже уходя, Кудесников спросил. — Как он вообще сюда попал? Он же первый раз у вас в квартире. — Обычно. Прилетел и сразу смирновой звонить. Татьяна ему все объяснила, дала адрес. Только мне позвонить забыла. Поэтому все так спонтанно. Кстати, как он вам? Очень активный. Я даже сначала за вас испугался. Подумал, что он сюда жить приехал. Навсегда. Это у него манера такая. А в принципе, он довольно мягкий человек. Даже добрый. И наверняка со своими тараканами в голове. Добавил за нее Арсений. «Да», — легко согласилась Рита. «Знаете, что он мне однажды сказал? Я, говорит, без ваших сеансов жить не могу. Поэтому сразу предупреждаю, наследство не ждите, чтобы не было соблазна от меня избавиться». Сам смеется при этом, а глаза внимательные, серьезные. «И что? Не обиделись?» Внимания не обратила. Чудной он. Зачем мне его наследство? Пусть родственники об этом думают. Да уж, родственники как пить дать думают. До свидания, Рита. Отдыхайте. Я вам скоро позвоню. Вот только напоследок хочу показать несколько фотографий. Они невысокого качества, но все же. Он достал из кармана те самые снимки, которые сделал Белкин на презентации альбома певицы Ариатны и разложил перед ней. Однако ни на Попаскина, ни на жену Стручкова Рита не среагировала. Она никогда не видела этих людей. Но душе у Кудесникова было беспокойно. Он никак не мог понять, каким боком смерть Стручкова пристегнута к его расследованиям, к одному или к другому. А то, чего он не понимал, всегда напрягало. Опять же его приключение в Египте – До сих пор он так и не понял, что они означают. Получается, что в любой момент преступник может сделать ход, который ты не сумеешь просчитать, потому что не видишь всей картины целиком.